Глава двадцать четвертая Веста прошла в ванную, взглянула на свое отражение. Вроде бы ничего в ней не изменилось со вчерашнего дня, а словно она стала другой. На шее и плечах остались красноватые пятна от глуп Лера. Наверное, к вечеру появятся сняки. Но эта мысль вызвала у Весты улыбку. Ей было приятно знать, что Лер тоже теряет голову от нее. Погрузившись в такие мысли, Веста приняла душ. Каждую секунду девушка вспоминала тот взгляд, которому одарил ее Лер на прощание. Взгляд — полное обещание. Наверное, Лер не выпустит ее из спальни, когда вернется. И кажется, Веста была совершенно не против таких перспектив. Рассмеявшись в ответ на свои фантазии, Веста продолжила утренние процедуры. Спустя несколько минут Веста вышла из ванной комнаты. В спальне было тихо и только ветер шевелил занавески через распахнутое Настеж окно. Веста нахмурилась, ведь окно точно было закрыто. Возможно, Лера уже пришел в комнату и отправился в гардеробную, как вариант. Но Веста вдруг поняла, что в комнате кто-то чужой. Потуже затянув полотенце на груди, Веста осмотрелась. «Хорошо, если кто-то проник в комнату, то где смог бы спрятаться?» «А я не сразу поверил, когда парни говорили» что ты теперь в садомиде. раздался недовольный тихий голос из гардеробной. «Думал, ты до последнего будешь воевать с ним. Ты ведь Филиппова!» «Зачем ты сюда пришел?» — прищурилась Веста. Она не испугалась незваного гостя, а потому говорила твердо. В ту же секунду входную дверь кто-то начал царапать, как будто когтями, а у Веста прибавилось решимости. Пусть она и стояла перед парнем почти голой» но зато мозг работал отлично. И появились разные мысли и вопросы, на которые нужно было узнать ответ. «Разве ты не должен быть с охраной?» продолжила говорить Веста, а в дверь скреблись все более настойчиво. Следом послышался приглушенный вой пса. Трезор! И как он ранен и умудрился скарабкаться на второй этаж. Да только именно пес пытался проникнуть сейчас в спальню к «Ты задаешь не те вопросы, сестренка!» Насмешливо проговорил молодой человек. «Спроси лучше, почему я увязался за тобой греком? Думаешь, просто так?» «Егор, ты о чем?» — уточнила Веста, делая пару шагов назад, потому что Тай двинулся к ней. Веста отметила, как неуловимо изменился парень. Ведь сколько помнила Веста, Егор всегда был милым парнем, готовым прийти ей на помощь. А здесь? Как будто его подменили. Взгляд ледяной и полный презрения. Рот изогнут в ехидной улыбке, а в руках небольшой нож. И у Весты не осталось сомнений, что Тай способен пустить его в ход. Когда Грек появился у нас в усадьбе, я сразу понял, что неспроста. А потом ты начала его спасать. Я подумала, вот ведь удача какая. Заклятый враг сделает все за меня, уберет тебя с дороги. Это ведь просто. Ты заказ, а Грек наемник. Для такого спеца, как Адамиди, ничего сложного. Но он, сука такая, захотел тебя. Более того, он тебя забрал с собой. И что в итоге? Тебя охраняют так, что ни один киллер не подберется. Знаешь, сколько бабла я отвалил тем идиотам, которых нанял? Да хрена! А в итоге что? Ты жива и здоровая и преспокойно трахаешься с греком. А у меня, между прочим, сроки. Наш с тобой папочка вот-вот отдаст концы. И что тогда? Придется делить все денежки с тобой? Ну уж нет. Не для того я терпел столько лет унижения от папаша, чтобы все наследство отдать какой-то девке, говорил Егор, с каждым шагом приближаясь к весте. А Веста поняла, что нужно тянуть время. Но новая информация плохо укладывалась в голове. Егор сын Фила? Выходит, та и ее брат? Но как такое может быть? И почему ей никто не сказал об этом? И о каких наемниках говорит Егор? Выходит, тот и пытался убить ее здесь, в доме Лера. Но когда?» «Ты мой брат?» — удивилась Свеста. «Так уж вышло, сестренка!» — рассмеялся Егор. «Наш папаша любил покувыркаться в койке с подчиненными. А когда моя мать забеременела, благополучно отправил ее подальше. Но потом все-таки забрал меня к себе. Вот только унизил еще больше, когда даже не смотрел в мою сторону. Не признал меня!» «Запретил рассказывать о том, что я сын Фила. Я мать твою наследник всего его состояния». Веста уже не могла отступать, уперлась спиной в стену. А Егор настолько увлекся рассказом, что не сразу заметил, как дверь в спальню распахнулась. И в комнате появились рыжий пес и Машка с клавиатурой в руках. Из груди Весты вырвался нервный смешок. Клавиатура была той самой, которая не раз пострадала при встрече с Камулом но сейчас этот факт даже радовал. «Егорка, а чего ты здесь посеял? Грядки попутал?» Насмешливо фыркнула Маша, но Веста заметила, что подруга прекрасно видит нож в руках парня. «Не твое дело!» — рявкнул Тай. «И до тебя дойдет! Я всем расскажу, кого трахает неуловимый Камул, Подпорчу ему репутацию!» А Машка рассмеялась. Трезер рычал громче, припадая на передние лапы. «Это ты, что ли, подпортишь, умник?» — хмыкнула Маша. «Кто ты такой вообще?» «Правильно! Никто и звать тебя никак!» «Говорит, что он мой брат!» — вмешалась в разговор Веста. «Сынок Фила? Ну-ну!» — Насмешливо продолжила Маша. «Слышь, герой, а ты себя в зеркале видел? Не дотягиваешь ты до сыночка крутого мужика! Слюнтяй какой-то!» «Подстилка болтливая!» — повысил голос Егор. «Ну да ничего. Скоро ты заткнешься навсегда, как и твоя подружка. Да, Веста?» Егор взмахнул рукой и этим спровоцировал Трезора. Пес все-таки напал, но был слишком слаб, чтобы нанести серьезную рану. Трезор отлетел к стене, отброшенной Егором. Но та ее не дала опомнить самашка. Стремительно приблизилась размахнулась, огрела парня клавиатурой. На миг Егор вышел из строя но нож из рук не выпустил. Веста завизжала. Машка попыталась увернуться от удара. Но парень все-таки оказался проворнее. Лезвие вошло в живот Маши, как в масло. Веста поняла, что у нее всего секунда. Схватила первое, что попалось под руку. Массивный светильник. Размахнулась, ударила по затылку Егора. Парень рухнул на пол. Из черепа поторчали осколки стекла. Веста покачнулась, испугавшись. Не каждый день ей приходилось калечить людей. Как правило, она наоборот спасает больных и раненых. Но девушку привлек протяжный степлый стон. Маша осела по стеночке. — Ты только Леру не звони! Им пока нельзя! Важное дело! — пробормотала Маша. А охрана уже вбежала в комнату. Его распеленали, утащили. Тетушка Анна тоже появилась рядом. — Нельзя нож трогать! — выкрикнула Веста когда увидела, как рука тетушки тянется к Маше. «Звоните в скорую!» Веста сидела в машине рядом с Машей. Наблюдала за тем, как врач скорой суетится вокруг подруги. А в голове медленно отсчитывались секунды. Маша была без сознания, бледная, как мел. А Весте хотелось плакать. Все из-за нее. Она виновата в том, что Маша... Добрая веселая Маша борется сейчас за свою жизнь. А на правой руке девушки Веста... Увидела небольшое колечко. Еще вчера его не было. Веста точно знала. А теперь золотой ободок украшал изящные пальцы Маши. Выходит, у них с Эльдаром все изменилось. А на душе тяжело. Что скажет Веста мужчинам, когда они вернутся домой? Что Маша пострадала из-за нее, по сути, из-за чужого человека, из-за врага их семьи. Ведь ничто не изменит того факт, что Веста — дочь Филиппова. А Егор? навредивший Маша, ее брат. Веста незаметно смахнула слезы рукой. Лучше бы она была на месте Машки, ведь подруга не виновата ни в чем, а Веста принесла с собой беду в дом Мадамиде.